Глава 15. Серый щит. Капитан Феликс подумывал снять доспехи, прежде чем отправиться на встречу с бывшими соратниками. Ему не нравилось расстояние, которое создавало между ним и остальными на наплечники В конце концов он решил оставить броню. Теперь он был ультрадесантником. Ему не следует забывать это — даже если он все еще не чувствовал себя полноценной частью Ордена. Быть капитаном Примарха было почетно, но и сложно. И не будут знать они страха. Завет императора космическим десантникам эхом несся сквозь тысячелетия до настоящих дней. Космический десантник не боится ничего. Однако бесстрашие не мешало капитану Феликсу волноваться когда Лихтер летел с чести Макрага на Руденс. Дело было в том, что Феликса уже формально приняли в ультрадесантнике, а его друзья остались в старом составе. Он стал частью ордена Примарха, чего-то древнего и колоссального, обладавшего культурным весом. Более того, его быстрое введение было «странным» не в последнюю очередь потому, что Феликса назначили капитаном ордена без разрешения магистра, даже несмотря на то, что состав был полон, и на то, что у него официально не было собственной роты. Феликс знал, что это все политика. Он пока не понимал, чего именно Желиман хотел достичь, но причины, по которым примарх выбрал в качестве капитана в примарис, а не более опытных космических десантников, точно были. Первая, как предположил Феликс, заключалась в том, что примарх хотел показать, что примарис представляют новую ступень космического десантника. Вторая, и это не было просто догадкой, как сказал ему примарх, в том, что космодесантникам примарис не хватало политического опыта. Желеман придавал большое значение навыкам, не имеющим отношения к войне, но они не развивались у космодесантников коула даже после долгой египной индоктринации Архимагаса, поэтому Примарх назначил многих из их числа на важные, но не решающие роли. До Феликса было еще двое. Желиман часто менял владельцев должности, чтобы передавался опыт, полученный космическими десантниками-примарис за время службы. Примарх брал только тех, кто подавал исключительные надежды, и впоследствии назначал их на постоянной должности с серьезной ответственностью. Феликс был удостоен чести быть одним из избранных и ежедневно старался оправдать веру в него. Третьих, рассуждал Феликс, Примар хотел понаблюдать за своими новыми войнами вблизи. Космические десантники Примарис были созданы по приказу Желемана, но они были существами, созданными Коулом. Феликс бы на месте Примарха тоже не доверял бы Архимагасу. Ничто из этого не беспокоило Феликса. Это было логично, рационально и полностью соответствовало тому, как примарх планировал действия при непредвиденных обстоятельствах. Но в предположениях Феликса была и четвертая причина, и именно она беспокоила его. Феликс родился на Лафисе вскоре после окончания Великой войны Ереси. Он помнил свое детство лучше, чем кто-либо из его сверстников, а это означало, что он помнил империум таким, каким он был давным-давно, когда еще была надежда. Он помнил старый ультрамар, имперскую истину и возрождение оптимизма по мере того, как угроза Хоруса отступала. Ему было 13 лет, и он был готов присоединиться к легиону в качестве неофита, но пришли представители Коула с печатями отважных людей, и у Феликса отобрали будущее и заменили его этим кошмаром. Но он сохранил все свое прошлое, несмотря на тысячелетия стазиса. Он ничего не забыл. Феликс подумал, что Желеман хочет получить от него прошлое. Примарх часто говорил о тех временах. Феликсу было трудно представить Желемана печальным. Для этого он выглядел слишком буднично, но было ясно, что он испытывает ностальгию. Четвертая теория беспокоила Феликса, поскольку предполагала, что примарх, возможно, был одинок, а если он был одинок, то он был слишком человеком. Феликсу непривычно было видеть Желимана как человека. Империум нуждался в правителе, который был бы чем-то большим, чем люди, чем-то без человеческих слабостей. Одинокий полубог. От такой мысли Феликс содрогался. Его сентиментальные мысли улетучились, когда Лихтер приблизился к небольшому ангару в порту Руденца. Корабль прошел через атмосферное поле и оказался в пространстве, заполненном сервиторами. Феликс овладела нетерпение еще до того, как Лихтер встанет на шасси. Феликс мог, не задумываясь перечислить характеристики Руденса. Он точно знал, как использовать его в бою. Это был корабль, способный зажечь сердце любого, кто ценил искусство пустотной войны. Но его польза не могла объяснить того глубокого значения, которое оно имело для него. Феликс любил Руденс, потому что это был его дом, его команда, а люди на борту были настолько близки ему, насколько только было возможно. Как только посадочные люмины Лихтера стали зелеными, Феликс вышел из двери и направился на корабль к казармам. Хотя же Лиман ценил Феликса за его воспоминания о прошлых временах, те, что у него были о Руденсе, были самыми ценными. Феликс не вернулся на Лафис и, честно говоря, не хотел. Он слышал, что это стал мир святыня. Его обширные прерии усеяли кафедры и храмы императора, которому люди этого времени поклонялись как Богу. Мысль о том, что его дом так изменился под влиянием чужой ему идеологии, опечалила его. Возможно, он был похож на примарха, тоскующего почему-то, чего больше не существовало. Кому-то нужно было что-то стабильное в жизни, какая-то общая цель и начало. Если примарх для этого обращался к нему, Феликс обращался к своим братьям. У него было это. По крайней мере, еще несколько недель. Знакомые виды и запахи корабля смягчили печаль и превратили ее в более сладкую меланхолию. Феликс позволил ногам повести себя от левого ангара к осевому коридору. Когда он вышел туда, настроение еще больше поднялось. Каждая часть корабля была ему знакома. Его приветствовали сходни, примыкавшие к стенам коридора. Регулярно повторяющийся штамп механикус на переборках, массивные корпуса противовзрывных дверей, то, как звездный свет проникал сквозь высокие окна из армстекла, все еще было признаками того, что он дома. Корабль был настолько мал, что нижние уровни над фюзеляжной крепости выступали в осевой коридор большими пласталевыми кубами и соединялись мостками и герметичными трубами подачи боеприпасов. Фигура, которая отсюда казалась крошечной, двигалась по этой сети, словно паук своей паутине. «Малый» – относительный термин для имперского пустотного корабля. Осевой коридор был 15 ярдов в ширину и почти в три раза выше. Хотя, по сравнению с честью Макрага, Руденс был крошечным, он все еще оставался достаточно большим, чтобы в нем можно было заблудиться. Феликс посмеялся над собой. Как он может беспокоиться о тоске Желемана по прошлому, когда сам становился настолько же сентиментальным? Зачем еще он был здесь, направляясь доставлять заказы, которые можно было бы отправить простым сообщением? Что он делает? Жаждал ли он одобрения для своих братьев? Хотел ли он произвести на них впечатление, напомнить им, что он все еще является частью их братства. Боялся ли он, что это не так? Он больше не был серым щитом и никогда больше не будет. Ему не хватало этого. Ему не хватало их. Другим тоже будет не хватать. Все закончилось. Осевой коридор заканчивался большим коридором. Дальше он делился на три отдельных прохода и две лестницы, которые вели в лабиринт трюмов, складов и генераторов, расположенных впереди инженариума и гудящего реактора, Сердце корабля. Крайний левый коридор вел казармы космических десантников. Там же располагались арсеналы «Примарис», их тренировочные залы и небольшой апотекарион, расположенный в середине корабля подальше от обшивки. Оборудование, необходимое для полуроты, занимало немало места. Феликс миновал гараж, где молча ждали пять гравитанков-репульсор, прикрученных к полу вокруг зияющей шахты грузового лифта. Он завернул за угол и услышал голоса. В рефекториуме были войны. Он ускорил шаг. Он услышал хриплый смех бьярни Арвинсона. Вместе с ним там было еще как минимум трое. Юстиниан Парис заговорил, и Бьярни снова рассмеялся. Затем послышался тихий голос Калаэля, генетического потомка льва. По мере приближения их слова становились более отчетливыми. Послышались звуки. Возможно, там были еще шестеро братьев, и их тихий разговор был приглушен жесткими металлическими звуками разбираемого и чистящегося оружия. Когда Феликс приблизился к рефекторуму, из боковой комнаты вышел космический десантник Примарис в повседневной одежде, неся с собой помятый наруч и сверток с инструментами. Его глаза удивленно поднялись. «Брат-капитан», — проговорил он. «Соу», — ответил Феликс. Он остановился, и они со старым приятелем пожали руки. Феликс отстегнул шлем и дальше нес его под локтем. Лафис находился дальше от звезды Макрага, чем столица. Там было холодно, но небо было тонким, а солнце легко обжигало. Поэтому, как и у большинства местных жителей, кожа Феликса была светло-коричневой. Его черные волосы были длинными для космического десантника, а челка закрывала серые глаза, что создавало впечатление предельной серьезности. Сол происходил из рода Сангвиния и был так же прекрасен, как и его генетический отец. Его глаза были бледно-голубыми. Хотя бесчисленные сыны носили доспехи цвета родственных им орденов, их мантии были серыми. Сол, однако, покрасил свою в красный цвет, когда Феликс был еще на борту, в честь Сангвиния. «Чем мы заслужили такую честь?» — спросил Сол. добрось «Да брат мой!» — из-за чего-то неловко сказал Феликс. Сол вопросительно посмотрел на него. Его губы приоткрылись, обнажив острые зубы. «Рад тебя видеть!» — улыбнулся Феликс. «Ты принес плохие вести!» — сказал Сол. — Я вижу, брат. — Я действительно не умею притворяться? — Мне не нужно быть библиарием, чтобы прочитать твое лицо, Феликс. Ты не из тех, кто хорошо притворяется. Феликс протянул руку и схватил Сола за плечо. — Новости одновременно и хорошие, и плохие, друг мой. — Приходите. Я поделюсь этим со всеми вами. Вы заслуживаете услышать это от меня. Это меньшее, что я могу сделать. Раздался ужасающий грохот, и из рефекторума послышался взрыв смеха, большей частью дикий рев «Мне нужно говорить, что половина из них тут?» — спросил Соу. «Я слышу. От одного бьярни Арвинсона шума, как от десяти человек. Замечательно. Я хочу поговорить со всеми. Тогда свяжусь с остальными. Я всем скажу, капитан». «Лейтенант Саркис на борту?» — спросил Феликс. Он вооруженный, опять чистит доспехи. А что ж еще? спросил Сол. Его позову первым. Сол поспешил прочь. Феликс пошел дальше по коридору. Дверь рефекторума была закрыта, и он легко толкнул ее. Когда он заглянул внутрь, его окружили воспоминания. Двадцать космических десантников расположились вокруг длинных столов, заполнявших комнату. Никто из них не заметил его. Перед ними были разосланы клеенки, разложены детали оружия для чистки, и все были заняты своей работой. Здесь пахло потом, оружейным маслом, притирочным порошком и вчерашней питательной кашей. В правилах говорилось, что не следует проводить такую работу в столовой, но они собирались там, потому что кроме тренировочной площадки больше негде было собраться. Об оружейной не могло быть и речи, она и так была небольшой, а лейтенант Саркис забил ее своими любимыми проектами еще во времена Феликса. Ситуация ухудшилась с тех пор, как командование принял сын Феруса Мануса. Хотя бесчисленные сыны были переформированы во временные ордены своего вида, после нескольких лет крестового похода Желеман постановил, что они будут сражаться в смешанных отрядах, чтобы представители разных генных линий узнали сильные стороны друг друга и научились использовать их. Поскольку все больше бесчисленных сынов были расселены по своим постоянным домам, а их число в крестовом походе уменьшилось, каждая ротация становилась более продолжительной, и полурота Феликса уже некоторое время сражалась вместе. Большинство космодесантников Примарис были потомками Рабаута-Желемана, кроме пяти. Геносемя Бьярни, конечно, принадлежало Лемону русу и кожа воина была покрыта фенресийскими племенными татуировками. А еще были Альдред и Урстан из рода Дорна, Лейджиан с Чагориса и Калаэль, генетическим отцом которого был Лев Эль Джонсон. Они держались вместе сражались плечом к плечу, разделяли все тяготы и лишения вместе, как братья. Они были в первую очередь примарисами, но теперь их наследие могло их разлучить. После десятилетия войны космические десантники-примарис все еще казались чем-то новым. Империум привык к технологическому застою, и во многих отношениях войны-примарис шокировали. Для одних это было богохульство против святых дел императора Амниссии, для других – верный признак божественной работы в мире. Вполне вероятно, подумал Феликс, что только присутствие примарха предотвратило еще одну внутреннюю войну между фракциями империума. Менее склонных к теологии заботила только эффективность космических десантников примарис в бою. Они были крупнее и сильнее изначальных космодесантников и оснащены мощным оружием. Между этими двумя типами были и другие, менее очевидные различия. Но хотя невидимое было более важным для спасения Империума, когда кто-то видел примариться в бою, эти скрытые изменения казались менее важными по сравнению с их крепчайшей защитой и их новой боевой техникой. Большую часть шума в комнате издавал Бьярни. Он всегда оставался собой. Он целился топором в башню пустых банок из-под сухпайков. Стена позади была покрыта зарубками от неоднократных ударов. Калаэль находился в нескольких футах от него и точил зубья своего цепного меча, не обращая внимания на стрельбу по мишеням, проходившую так близко к его лицу. Феликс хорошо знал остальных, но лучше всех Юстиниана Париса, его лучшего друга, не считая Соло. — Я попаду в третью слева по второму ряду, — сказал Бьярни, взвешивая топор в руке. — На что споришь? — спросил воин по имени Цицерон. — А это важно. Я никогда не промахиваюсь, — похвастался Бьярни. — Однажды ты чуть не попал в меня, — напомнил Калаэль. Тогда ты промахнулся. — А вот и нет. Я хотел тебя напугать, задумчивый ангел, — прорычал Бьярни. Его седые волосы были собраны в высокий ракес. Борода хранила немного рыжины, и он выглядел старше, чем был. Нос у него был кривой из-за давнего перелома. Не все шрамы, испещерившие его тело, были получены во время службы. Некоторые из них он объяснил стычками с дикой природой Фенриса в его детстве. «Невозможно хвастаться, не делая ставок, Бьярни!» — сказал Юстиниан. «Давай, делай ставку!» Юстиниан имел типичную внешность уроженца Маккрага, хотя он был из мира Улья-Ардиум, а не из самой столицы. Он был высоким и белокурым, с аристократическими чертами лица, которые могли бы показаться холодными, если бы он не улыбался так широко. «Я могу предложить только свою порцию каши», — сказал Бьярни. «Она вполне ничего на вкус, но кого это волнует?» «Так и надо», — сказал Феликс, поднимая голос и перешагивая через порог. «Честь требует, чтобы хвостовство заключало пари». «Феликс!» — крикнул Бьярни. Широкая улыбка разделила его бороду. Он швырнул топор, не глядя, и тот врезался в цель, разрезав ее пополам. А остальные банки разлетелись по всей комнате. Калаэль нахмурился под капюшоном, стряхивая их со стола. Все вскочили из-за стола и поприветствовали капитана. Первым был Бьярни, заключивший Феликса в медвежье объятие. — Скажи, что ты пришел возглавить нас, капитан, — сказал финрисиец Как когда-то, а? Он ударил Феликса по наплечнику своим огромным кулаком. «Если бы я только мог, мне бы хотелось быть с тобой во время высадки на Раукос». «Мой брат», — сказал Юстиниан, пожав бронированную руку Феликса. «Сколько воды утекло». «Если ты не собираешься говорить с нами, зачем тогда пришел Феликс?» — спросил Бьярни. Феликс вошел в комнату. А скоро появились и другие космодесантники Примарис, которых позвал Сол. Они заполнили длинные скамейки. Работу свернули. Саркис прошел, кивнув своему старому командиру. Медузиец сел рядом с Юстинианом с каменным лицом. Саркис не одобрит, если Феликс поделится своими новостями таким образом. Когда большая часть компании собралась, Феликс призвал к тишине. Он чувствовал себя чужим в своих доспехах ультрадесантников, особенно потому, что большинство из тех, к кому он обращался, носили простые серые мантии бесчисленных сынов. К тому времени, когда Феликс был готов говорить, в комнате находилось 40 космодесантников-примарис. Там были почти все старые товарищи Феликса. Он их так хорошо помнил. Было, правда, несколько незнакомых лиц. Их перенесли по мере слияния сокращающихся групп бесчисленных сынов. А еще многих не было. Но Феликс помнил всех воинов, которых знал и с которыми смеялся с самого своего пробуждения. И его память никогда не позволяла ему забыть мертвых. Было совершено много ошибок. У Примарис была отличная подготовка, но нереальный боевой опыт. Многие пали в первые дни крестового похода Индометус. Феликсу казалось, что он видит лица своих первых товарищей, которые улыбались и хмурились среди живых воинов в комнате. «Капитан Феликс!» — окликнул его Саркис. Феликс освободился от воспоминаний. Лица мертвецов поблекли. «Я решил доставить вам новые приказы, братья мои», — сказал он. Нашему братству пришел конец. Я хотел попрощаться со всеми вами. Когда мы достигнем Макрага, мы, скорее всего, никогда больше не увидимся. Он сделал паузу, не зная, как продолжить. Я попросил разрешения примарха сказать вам это лично. Он сказал, что я могу. Итак, у меня здесь есть ваши новые задания. Он открыл мешочек на правом бедре и вытащил пачку пергаментов. «Наконец-то!» — взревел Бьярни и ухмыльнулся. «Без обид, братья! Мне это не нравится!» — тихо сказал Юстиниан. «Брат!» — сказал Цицерон. «Мы давно знали, что это должно произойти. Это было неизбежно. Времена меняются. Мы все нужны где-нибудь еще, чтобы дать отпор врагу». Феликс повернулся. «Серые щиты исполнили свой долг. Последние несколько формирований бесчисленных сынов будут разбиты, где бы они ни находились. Все из нас присоединяются к другим орденам. Я не испытываю ничего, кроме величайшего уважения к нашему господину, но ему не хватает гибкости, мрачно сказал Калаэль. Он создал наше формирование только для того, чтобы обойти свой запрет на создание новых легионов. Мне ясно, что он больше не может продолжать игнорировать собственные приказы». «Брат, ты заходишь слишком далеко», — прорычал Бьярни. «Я не критикую его», — решительно сказал Калаэль. Его узкое лицо было спокойным, но подозрительным. Он всегда копался в, казалось бы, простых вещах, ища тайные смыслы, скрытые за ними». Я говорю о том, что Рабаут Джелиман, генерал со склонностью навязывать правила, ловится в них же и затем пытается их обойти. Он великий герой, но, как он и старается напомнить всем нам, он не бог и несовершенен. Это все, что я говорю. Он постучал себя по голове. Послушай мои слова, брат Бьярни, или рычание зверей заглушает разум. Бьярни проигнорировал это замечание и покачал головой. Он явно не Рус. Рус плевать хотел на правила. «Ты не должен так говорить о примархе», — сказал Феликс. «Он не мой примарх», — ответил Калаэль. «Но примарх», — настаивал Феликс. Калаэль всегда спорил с ним. «И ты должен уважать его. Если тебе не нравятся мои слова, это не значит, что это ложь. Это ложь, Феликс? Ты должен знать». Феликс не ответил. «Легион или нет, но серые щиты больше не будут сражаться вместе». Юстиниан опустил взгляд на свои руки. «Мы все знали, что этот день наступит, но я просто не верю». «Разве это не правда, что наша численность сократилась во время битв?» сказал Калаэль. «У большинства из нас есть новые братства. Те из нас, кто остался во флоте Примус, в основном принадлежат к линии Желимана. Генные линии других примарков находятся в меньшинстве. Примарус со Астартес достаточно, чтобы пополнить состав ультрадесантников в десять раз. Калаэль взял в зуб цепного меча и внимательно осмотрел его. Возможно, он не желает распускать свою опору власти, а пытается открыто превозгласить новый легион. Десять новых орденов его собственной генной линии. Интересно, где их разместят? «Ультрадесантники останутся такими, какими они были со времен Второго Основания», — твердо сказал Феликс. «Тысяча боевых братьев. Уже существует множество орденов, произошедших от генной линии Желимана. Многие из космических десантников Примарис будут отправлены туда. Они там нужны». «Хорошо тебе и твоим собратьям», — сказал Бьярни, хлопая руками по столу. Рабаут Джелиман написал кодекс Астартес. Мой генный отец был против. Насколько я знаю, космические волки все еще существуют. Многие из моих братьев вернулись домой на Фенрис. Но я — нет. Какая судьба меня ждет?» «А тебя забыли, варвар», — сказал Калаэль с лукавой улыбкой. «Мы сразимся на дуэли, брат Калаэль, и тогда мы увидим, кто тут лучше», — радостно рявкнул Бьярни. «Так было всегда». Калаэль постоянно травил волка. Бьярни делал вид, что не заметил. Любой из них с радостью умер бы за другого. Феликс постоянно думал, как они все еще не убили друг друга. Лицо Феликса стало белым, как мрамор. Бьярни застыл. «Брат? Бьярни, я... я знаю, как много значило для тебя возвращение на Фенрис». Кожа Бьярни побелела. Его выцветшие татуировки отчетливо выделялись на скулах, когда он потянулся за сертификатом. «Очень немногие из вас отправятся на свои родные миры», — сказал Феликс. «Мне жаль. Я помню, как мы все говорили о службе в орденах-основателях». «Легко тебе говорить», — сказал Бьярни, читая пергамент. «Во имя ледяных йотунов! Что еще за волчье копье?» «Это новый орден, брат», — сказал ему Феликс. Остальные сыновья Руса во флоте Примус должны остаться здесь, в Раукосе. Ты должен охранять яму». Бьярни не отрывал глаз от приказа. Остальные подошли и взяли бумагу, приглушенно обсуждая свои новые братства. «Там будет много битв», — проговорил Феликс. «Ты будешь великим героем». Затем он обратился ко всем. «Возможно, вы и не служите в первом основании». Но большинство из вас пойдут в ордена прародители. И, конечно же, большей чести быть не может, — сказал Феликс. — Разве вы не понимаете, насколько важны те из бесчисленных сынов, которые остались во флоте? Вы, братья, лучшие. Воспринимайте эти приказания не как упрек, а как раз наоборот. Имперский регент думает далеко вперед. Его цель состояла в том, чтобы создать вместе с вами оставшимися серыми щитами воинский корпус, который, если его разделить, будет крепче связывать разные генные линии адепту Стартес. Я хорошо узнал Примарха. Он считает, что разногласия между легионами и его братьев способствовали предательству хоруса и до сих пор преследуют империум. Архипредатель смог разделить легионы и их примархов, используя их недоверие как рычаг. Хоть они и объединились в битвах, но редко понимали друг друга. Мы же стояли плечом к плечу и вместе проливали кровь. Да, и умирали вместе, крикнул Бьярни. И это моя плата. Много битв, помни это, напомнил Калаэль. Новые саги, новые истории, которые должны быть рассказаны. Услышав такое от друга, Бьярни немного успокоился. «Мы должны быть рады, независимо от того, куда мы направляемся. Задача воина умереть достойно во имя доброго дела», — сказал Алдред. «Верно», — сказал Феликс. «И наше дело самое прекрасное из всех. Мы жили и тренировались вместе. Мы не похожи ни на одно братство, которое когда-либо было». Мы познали славу боя и утомительное ожидание бок о бок. Мы сблизились, несмотря на наши различия. Каждый из нас — часть отряда своих братьев, и мы принесем нашу дружбу в новые ордена. Мы будем сухожилиями, которые скрипят кости империума вместе, несмотря на старые границы». Феликс повернулся к финресийцу: «Наши узы никогда не могут быть разорваны». «Ты, Бьярни, рожден на Фенрисе и наполнен сущностью примарха Лемона Руса. Странного для моего собственного наследия, но ты всегда будешь моим братом, независимо от того, какие цвета ты носишь или к какому ордену принадлежишь». «Мне тревожно, брат Феликс», — задумчиво сказал Бьярни. Он быстро впадал в ярость и быстро становился веселым. Но была у него и более глубокая сторона на которую он чаще всего скрывал. «Когда мои родственники отправились к космическим волкам, я думал, что кто-то просто тянет мое время. Мне очень хотелось вернуться на Фенрис и сражаться вместе со стаей. Смогу ли я когда-нибудь по-настоящему назвать себя сыном Руса, если я этого не сделаю?» Последние космодесантники Примарис пришли в комнату и все зашептались, передавая новости. Феликс подвинул оставшиеся бумаги к Саркису, который раздал их. «Многие космические десантники Примарис Руса облачились в новые цвета, брат», — сказал Феликс. «Они с удовольствием примут тебя, как и я». «А как это примут Повелители Льдов, а? Не останусь ли я навсегда без имени, без братьев, без дороги на Фенрис?» Он и Бьярни крепко пожали руки. «И ты никогда не останешься без братьев», сказал Юстиниан, поднимаясь. «Пока хоть один из нас жив». Юстиниан отнесся к своим приказам совершенно хладнокровно. Его приписали к новодесантникам, дислоцированным в Ультрамаре, все еще царство Примарха. Но новодесантники не были ультрадесантниками. Феликс пытался угадать мысли Юстиниана, но не смог. Когда этот человек хотел... Он был крепостью, скрывая чувства за прекрасными стенами. «Это печальные вести», — сказал Юстиниан. «Но в них есть зерно будущего. У нас есть новые братья, с которыми мы можем встретиться и сражаться бок о бок с ними. У нас есть возможность прославиться всегда, куда бы мы ни пошли и какие бы цвета ни носили. Я благодарю капитана Феликса за то, что сообщил нам об этом». Я уверен, что лорду командующему было любопытно узнать, почему он хотел так сделать. Выдержать пристальное внимание примарха – это знак того, как сильно Феликс заботится о нас». И тут он указал на раздаточный автомат задней части комнаты. «Брат мой, мне бы хотелось, чтобы в твою честь поджарили что-нибудь получше. Но все, что у нас есть – это питательная каша». «Эля, нет». — грустно сказал Бьярни. — И вина тоже, — добавил Калаэль. — Неважно, ведь мы все еще здесь, — сказал Юстиниан. — И еще несколько месяцев. Если я правильно понял, многие из нас останутся вместе до тех пор, пока примарх не вернется в Ультрамар, и дорога на Макрак не обойдется без битв. Это самые тяжелые войны из тех, в которых доведется участвовать тем, кто скоро покинет нас. Это не конец, но начало. Феликс кивнул. Это был тот ответ, на который он надеялся. Ему следовало бы держать себя выше всего этого, но нужно было попрощаться как следует. «За капитана Феликса!» — воскликнул Юстиниан. «За нашего дорогого друга и брата Децима!» «Феликс! Феликс! Феликс!» — закричали другие, колотя кулаками по столам. Они немного поговорили о старых временах, и постепенно компания возвращалась к своим обязанностям. Феликс медлил слишком долго. Поняв, что опаздывает к примарху, он попрощался. Лейтенант Саркис поймал руку Феликса бионической ладонью, прежде чем тот ушел. «Ты уверен, что это была твоя роль? Разве ты не должен был оставить это мне? Мне жаль, что я лишил тебя такой возможности». Губы Саркиса скривились в его улыбке с металлическими зубами. — О нет, я рад, что ты это сделал. Ты сумел успокоить Бьярни гораздо лучше, чем я. Если бы я сообщил эту новость, мы бы уже подрались. — Ты преувеличиваешь. — Не намного. У тебя более человеческий подход, чем у меня. Феликс взглянул на голые металлические пальцы, сжимавшие его доспех. «Примарх действительно знает, что ты это сделал?» — спросил Саркис. Он не казался слишком обеспокоенным. Я знал, что он примет мою просьбу, иначе бы даже не спрашивал. Саркис пристально посмотрел на Феликса глазом, сделанным из живого алмаза. «Ты смел, распытаешься угадать мысли примарха. Мы стали близки. Я молюсь, чтобы твои связи не принесли тебе неприятности». «Быть рядом с властью — значит быть рядом с опасностью. Я ничего не могу скрыть от него», — ответил Феликс. «И есть некоторые вещи, которые я не смогу скрыть и от своих братьев. Я должен был это сделать. Для них или для себя. Есть некоторые вещи, которые следует держать в секрете», — сказал Саркис. «Помни свое место, Феликс». Я бы предпочел, чтобы через столетия, когда я призову ультрадесантников на помощь в общей войне, я имел бы дело с тобой, а не с каким-то незнакомым воином, который занял твое место из-за твоих же ненужных эмоциональных привязанностей». Они долгое время смотрели друг на друга. «Говорит, как медузиец», — подумал Феликс, но оставил эти слова невысказанными. «Благодарю тебя за заботу, лейтенант». — сказал он вместо этого. Саркис еще секунду смотрел на него, прежде чем отпустить. Когда бионическая хватка Саркиса отпустила его руку, Феликс точно знал, что он никогда не вернется на Руденс. Эта часть его жизни закончилась навсегда. — Сражайтесь хорошо, братья мои! — крикнул он, подняв кулак в знак приветствия. — Увидимся снова в Ультрамаре!